Глава 38. Право на жизнь — это право на смерть 2. Я хотел написать главу, посвященную легализации и эвтаназии. Но, думаю, уже и так все ясно. Вы теперь и сами можете ее написать и правильно аргументировать. Вы теперь умны. Дай вам задание и о неизбежности легализации проституции не хуже меня напишите а я пока перейду к футурологии